57. Шагай. Иннокент, подталкивая в спину дулом автомата, послушно направился в сторону ЗКП. Тут шутить не следовало, а бражники прекрасно знали, где он находится. В конце концов, их как раз и тренировали брать командные пункты, будь он главным или запасным. Он размышлял над тем, что ему делать дальше. Понятно, что нужно как-то выиграть время и отделаться от мятежников, чтобы вернуть управление кораблем, а следовательно и флотом. Нельзя дать мятежникам сказать в эфир, что флагман под их контролем, иначе все рухнет. Но как? Существовала слабая надежда, что экипаж корабля атакует взбунтовавшихся абордажников, но, увы, ничего подобного не происходило и вряд ли произойдет. Нигде не слышно даже намеков на сопротивление. Коридоры пусты, все затаились в своих норах. Похоже, матросы благоразумно решили отдаться воле политического течения, выжидая, кто возьмет верх, и примкнуть к победителю. Каина начинала раздражать подобную апатичность или приспособляемость пиратского сообщества. «Это гражданская война», — напомнил себе Иннокент. «В этой сече простые бойцы ничего не выигрывают. Все лавры достаются главарям, бойцам перепадают лишь пули, и они это, несмотря на обкуренность, прекрасно осознают». «Быстрее!» — поторапливал его Тауэр, так звали командиров взбунтовавшихся абордажников. «По пути в ЗКП так ничего и не произошло. Никто на них не напал, никто его не отбил». Но, может, это даже хорошо, а то еще чего доброго словил бы шальную пулю и неважность всей стороны. Пуля, она и есть пуля, что с ней возьмешь? Добро пожаловать, — открыл дель ЗКП, предложил Иннокент своим сопровождающим пройти первыми. Шел, шутник, — усмехнулся Тауэр, вталкивая Иннокента в помещение. Как пожелаете. Запасной командный пункт выглядел куда как скромнее ГКП, как по размерам, так и по оснащению. Из ЗКП, как правило, боем не управляют, не то что целым флотом. Кораблем и то проблематично. Он скорее предназначается для сохранения общего управления судном, для того чтобы вывести его из боя и продержаться до подхода помощи. Предполагалось, что один офицер тут совмещает сразу несколько должностей, и на одном пульте можно управлять сразу несколькими постами. Теоретически, кораблем вообще мог управлять один человек. Отсюда самым информативным постом являлось, естественно, командирское место. За него по-хозяйски, без спроса, и уселся Каин и Нахен. «Давай, включай связь, у нас мало времени». «Минутку». Каин запустил пост, зажглись мониторы и включились все доступные ему системы. «Вот связь. Я не знаю частоты Кентавра, потому включу открытую передачу. Годится?» «Да». «Включаю». Каин действительно включил связь, а заодно вполне естественно скользнул рукой чуть дальше и систему пожаротушения. Всего одна секунда, и дверь в ЗКП мгновенно закрылась, отсекая большую часть абордажников, оставшихся снаружи. А с потолка удалили струи негорючего газа белесого цвета, замещающие воздух, в одно мгновение погружая ЗКП, подобие тумана. Все, кроме Иннокента, тут же закрывшего щиток своего скафандра, переводя его на собственное обеспечение. На несколько мгновений замешкались, не понимая, что происходит, рефлекторно устремив взгляды вверх на возможный источник опасности и получили легкое отравление, которое хватило для небольшой дезориентации и нарушения координации движения. Тауэр тоже получил свое, струя газа пришлась ему чуть ли не в лицо. Он резко отвернулся и закашлялся, отстранив руку от оружия, чтобы закрыть лицевой щиток своего хандра Каин с командирского места тут же бросился на него и повалил на пол. Драки не получилось. Несмотря на хваленную реакцию десантников, сработал эффект неожиданности и Иннокен, крутанувшись, просто вырвал из рук обалдевшего Тауэра его автомат и отстучал по нему короткую очередь, а потом еще по трем оставшимся с ним за КП бойцам. Снаружи тут же послышался стук кулаков и ног бойцов, обеспокоенных самим фактом закрытия двери, а теперь еще и стрельбой. Стучать они наверняка начали сразу, просто Каин обратил на это внимание только сейчас. Оболомитесь, и я вашему командиру очко отстрелю, вновь вернувшись на командный пункт и включив громкую связь, срывающимся от напряжения голосом выкрикнул Каин. Усекли уроды. Не убью, а именно отстрелю очко. Он потом вас сам всех на хрен поубивает с особым извращением за потерю такой ценной части собственного тела. А то его все евнухами сделает, будет однояйцевый без яйцуми командовать. Решив, что угроза действительно подействовала, а скорее просто заклинила мозги бойцов, по крайней мере, на некоторое время. Ни один мужик, согласитесь, ни за что не захочет остаться без того, что делает его мужиком. А это главное время. По крайней мере, стуки в дверь прекратились. Внимание экипажу! Говорит спецпредставитель Оникса, уже по общей корабельной связи заявил Иннокент, решил что нужно ковать пока горячо. Главарь мятежников обезврежен и управление кораблем вновь в наших руках. Приказываю всеми доступными средствами и методами ликвидировать оставшихся бунтовщиков, если они не пожелают добровольно сдаться. Повторяю, приказываю ликвидировать, если они не сложат оружие добровольно. В дверь снова забарабанили, и Каину вновь пришлось повторить угрозу жестоко покалечить их командира, хотя тот уже был мертв. Неизвестно, что на них больше подействовало. Призыв к экипажу ликвидировать мятежников, приняние командира или угроза его покалечить, но бойцы, стоявшие под дверями, дрогнули и куда-то суетливо убежали что Каин прекрасно видел на мониторе с камеры слежения, установленной над дверью ЗКП. Поскольку ГКП все еще оставался в руках мятежников, и неизвестно, как давно перейдет в прежние руки, а время никого не ждет и идет себе дальше, как шло. и Иннокенту не осталось ничего другого, как брать управление кораблем из ЗКП. Да что там кораблем, флотом, свои руки. О чем тут же пожалел. В эфире творился настоящий гвалт, никто ничего не понимал, и все запрашивали друг у друга пояснений. Понятное дело, что просто не невыход флагмана на связь так долго не мог не остаться незамеченным. А это уже могло породить опасную ситуацию. Люди требовали инструкции, приказу, объяснений. «Всем молчать!» — набрал грудь побольше воздуху, ряпнул эфир Иннокент. И после того, как в эфире на командной частоте спустя пять секунд установилась тишина, он продолжился также повышенным тоном, рубя фразы, точно забивая гвозди. Говорит флагманский крейсер «Булава», «Я Каин Иннокент», позывной «Ригель», спецпредставитель «Оникса», принимаю командование на себя. Комрад Адмирал Наушник в ходе внутреннего мятежа был убит, как и еще несколько офицеров из ГКП. Мятежники локализованы, и управление вторым флотом «Асталта» вновь в надлежащих руках. «А теперь слушайте приказы и немедленно выполняйте их, или нас постигнет поражение». Каин вгляделся в голограмму боя, чтобы ознакомиться с тем, как изменилась обстановка за то время, пока корабль переходил из рук в руки. Выходило, что не сильно, и это не могло не радовать. «Булава всем! Начинаем финальную фазу боя. Фрегатам Алиут и Сармат начать плановую атаку. Остальным как можно дольше и плотнее связывать корабли противника. Поехали!» Иннокен с очень большим облегчением выдохнул, когда увидел, что два флагмана начали разбег. Значит, они его приняли, может быть, просто находясь в шоковом состоянии из-за смерти комрад-адмирала, и никто пока не собирается оспаривать его мандат, чего он так опасался, и что так в духе их пиратов. В конце концов, в такой сложной обстановке лучше подчиняться хоть кому-то и действовать, чем находиться в подобном подвешенном состоянии тем более начинать выяснять степень главенства. Это просто вопрос выживания.